прошлого. О распорядке дня Егора я ничего не знала, поэтому встала в пять утра. Пересчитала наличку в сумочке. Яиц не нашла, поэтому заказала доставку двух десятков за наличный расчёт, чтобы успеть приноровиться к плите и не позориться, как накануне со стейком. Да и Егора не хотела злить. Накинула на домашнюю майку и брюки на резинке ветровку и побежала к воротам. Автоматически отмечало изменения. На участке подросли многолетники, которые мы вместе планировали, дорожки укрепили молочного цвета камешками. Окреп газон, а у ворот появился небольшой домик охраны. Дверь была закрыта, поэтому пришлось стучать в окошко. Молодой русоволосый парень ужасно удивился моему визиту. На улицу меня не выпустил, сказав, что таких распоряжений не было. Но яйца купить разрешил. Взял у меня деньги, закрыл окно. Забрал у курьера пакет, расплатился. Как он убеждался в безопасности яиц, мне не было видно. Но на то, как я потом пересчитывала сдачу, смотрел с непередаваемым изумлением. Мне стало неловко, но не могла объяснить парню, что это мои единственные деньги и будут ли другие, неясно. Потом рванула бегом к дому, прислушалась к звукам. Кругом была тишина. Фух. Ника не проснулась, не испугалась, не упала. С ней всё хорошо. У меня даже ноги были ватными, когда я поднималась в нашу спальню. Дочка посапывала в своей смешной пижамке с клубничками, положив кулачок под пухлую щёчку. Дом Веронички был незнаком, поэтому надо было быть рядом, когда она проснётся. Поэтому я аккуратно завернула её в розовое покрывало, взяла подушку, подхватила на руки малышку и спустила с ней в кухню-столовую, уложила её на диванчик. От звука в кухне дочка не просыпалась. Даже на работе умудрялась вздремнуть, свернувшись калачиком на четырёх стульях. Убедившись, что с Никой теперь всё точно будет в порядке, приступила к осваиванию кухни. Вынула приблизительно подходящие приборы, нашла специи, которые нравились Егору, и я использую в обычной жизни. Выудила из холодильника продукты, которые мне могли понадобиться для завтрака. А потом время остановилось. Я смешивала и растирала, кипятила и резала. Приспособилась к температуре и регулировке варочной поверхности. Сделала свой фирменный соус для мяса. Я старалась двигаться бесшумно, но шкварчание масла на сковороде, бульканье чайника и звяканье посуды не было тихим. В какой-то момент я поняла, что уже не одна в комнате. Почувствовала внимательный взгляд, знакомый и непривычный одновременно. Тихонько повернулась в сторону проёма в коридор гостевого крыла и застыла. Казалось, что время повернулось вспять. На пороге столовой стоял Егор, в спортивных брюках, приспущенных на бёдра, как он любил носить, без майки, со сложенными на обнажённой груди руками. с ерошенными сосноболосами и бездонными, невероятно синими глазами. Как раньше. И как много лет назад хотелось броситься ему на шею, прильнуть к горячей, крепкой груди, скользнуть пальцами по колким, коротким волоскам на затылке и поцеловать. С чувством, с радостью, с зарождающимся где-то внизу живота теплом. Поймать ответное движение и выгнуться от жарких прикосновений к ягодицам. отдаться на волю сильных, жадных рук, раствориться в его желании и подарить своё. Как же я поэтому соскучилась, изголодалась, истосковалась. Почти забыла, как это бывает между двумя любящими, просто между мужчиной и женщиной. Я всем сердцем потянулась к Егору, но натолкнулась, словно на неприступную скалу. Его взгляд рушил все воспоминания и надежды. Он не был любящим. Он был наполнен обвинением и нечеловеческой тоской. Скользил по мне жарким взглядом, словно крича о своей боли. У него был вид посаженного в клетку раненого зверя, мощного хищника в безвыходной ситуации. Казалось, что он сейчас кинется ко мне и в два прыжка схватит своими сильными руками, будет трясти и рычать о своей боли, обвинять меня в ней. Мне стало так страшно, что сердце пропустило удар. Егор среагировал мгновенно, повертел головой из стороны в сторону и плавной походкой сильного хищника двинулся ко мне, словно почуяв запах крови, словно взял след на страх жертвы. Мой страх, густо замешанный на искренней любви, искорёженный предательством. «Ты что делаешь?» прошептал он, подойдя почти вплотную. Учусь готовить на этой плите в шесть утра? Он смотрел на меня как на умоляющую. Я хотела успеть сделать тебе идеальный завтрак. Также же шёпотом ответила я. Вчера с плитой не смогла справиться. Сегодня не знала, с какого времени ты работаешь. Хотела успеть приготовить нормальный завтрак. А девочку зачем притащила? По сердцу полоснуло его девочку. Не дочку, не Веронику. Девочку. И чуть заметное поджимание губ. Захотелось защитить ребёнка, а ещё доказать, что она самая хорошая, самая лучшая. Она маленькая, дом чужой, незнакомый, может испугаться, если проснётся одна. «Теперь Егору не понравились мои слова». Он сел за барную стойку, скользя взглядом по миллиону пиалок с приготовленной на пробу едой. Его глаза стали огромными. Егор кивнул в сторону дальнего блюда. «А это что такое?» — спросил он, уставившись на меня требовательно.